Франциск Ксарзак. Пришельцы не откуда? зайдённым мастерам Рони старшему и Герберту Уэлсу и тем, кто когда-нибудь придёт им на смену. Предупреждение Эта история является чистым вымыслом и ни коим образом не выражает научные, политические или религиозные взгляды автора. Любые совпадения имен или портретных черт с реальными людьми случайны. Часть первая. Ришельцы. Пролог. В то мартовское утро 1970 года я позвонил в дверь моего старого друга доктора Келлера, разумеется, даже не подозревая, что вскоре услышу фантастический и невероятный рассказ. Я говорю старому другу Пусть нам обоим лишь недавно пошел четвертый десяток, так как мы дружим с детства и только года четыре назад как-то потеряли один другого из виду. Дверь открыла, э, вернее, чуть приоткрыла старуха в черном платье, какие носят все пожилые женщины в этих краях. Если вы на прием, проворчала она, то доктор сегодня не принимает, возится со своими опытами. Будучи прекрасным врачом, Клер однако же почти не практиковал. Благодаря весьма значительному состоянию он мог себе позволить почти всё своё время посвящать сложным биологическим изысканиям. Его лаборатория, оборудованная в отцовском доме Блис Руфиньяка, по отзывам бывших в нём иностранных учёных, являлась одной из лучших в мире. Не любивший распространяться о своих исследованиях, Клэр лишь вскользь упоминал о них в редких письмах ко мне. Но по слухам, ходившим среди медиков, я знал, что он был одним из тех рассеянных по всему миру энтузиастов, которые уже близки к разрешению проблемы рака. Старуха рассматривала меня с недоверием. "Нет, врачебной помощи мне не нужна", ответил я. "Просто скажите доктору, что его хотел бы видеть в Франкбурге". А, так значит, вы и будете миссией Бори. Это другое дело. Он вас ждёт. В это время из глубины коридора послышался глубокий низкий голос. Ну что там, Мадлен, кого ещё принесло? Это я, Сева. Входи же, чёрт побери. От своей матери, русской эмигрантки, Клер, унаследовал шаляпинский бас, статную фигуру сибирского казака и имя Севалот. От отца чистокровного перигорца перигор — исторический и культурный регион на юго-западе Франции, известный своей кухней, мягким климатом и богатым историческим наследием. Ему достались смуглая кожа и темные волосы, принесшие ему в нашей группе студентов прозвище Клэр Обскюр. Французская Клэр можно перевести как свет, светлый. Обскюр означает темный. Следовательно, Клэр Обскюр означает темный свет, или же применительно к фамилии нашего героя. тёмный колер. Он подскочил ко мне в два широченных шага, едва не вывихнул мне кисть могучим рукопожатием, заставил согнуться чуть ли не вдвое добродушным шлепком по плечу этого не когда игравшего э такого столба в регби. И вместо того, чтобы как обычно сразу же провести к себе в кабинет, почему-то потащил обратно к двери. Какой прекрасный день, торжественно провозгласил он. Солнце сияет, да и ты приехал, По правде сказать, я ждал тебя только вечером с автобусом. А я на машине. Но может я тебя от чего-то отрываю? Ничего ты, чего ты вообще нет. Я безумно рад тебя видеть. Как сам-то? И что с вашей новой батареей? Это же тайна. Сам и знаешь, я не могу об этом рассказывать. Ну, конечно, конечно. Таинственный атомщик. Кстати, благодарю вас за вашу последнюю посылку с радиоактивными изотопами. Они сослужили мне добрую службу, но больше я не стану морочить вам голову подобными просьбами. У меня есть кое-что получше. Получше? удивился я. И что же это такое? Ц- это же тайна, передразнил он меня. Я не могу об этом рассказывать. В коридоре позади нас послышались легкие шаги, и мне показалось, что за полуотваренной дверью щемил к ну тонкий женский силуэт. Однако же, насколько я знал, Клэр был холост и ни с какой женщиной не встречался. Он верно уловил мой взгляд, потому что тут же обхватил меня руками за плечи и повернул спиной к двери. В любом случае, ты совсем не изменился, все такое же. Ну что ж, пойдем в дом. А я вот тебе вернуть комплимент не могу. Что-то ты постарел, дружище. Хм. Возможно, возможно. Давай, входи первым. Я хорошо знал кабинет Клера со шкафами, полными книг, из которых лишь немногие имели отношение к медицине. Там никого не было, но в воздухе чувствовался слабый тонкий аромат. Невольно я потянул носом, вдыхая приятный запах. Клер это заметил и объяснил, чтобы предупредить вопросы. Да, несколько дней назад у меня тут была одна знаменитая актриса. Ну, просто на приём приходила. И вот запах её духов всё ещё держится. Просто поразительно, до чего дошла химия. Завязался беспорядочный, как в таких ситуациях и бывает, разговор о том и о сем. Я рассказал Клеру о смерти моей матери и был поражён, когда услышал в ответ: "Вот как? Очень хорошо. Ах, как это очень хорошо". Васкликнул я возмущённый и огорчённый. Да нет, я хочу сказать, теперь я понимаю, почему ты столько времени не давал о себе знать. Стало быть, ты остался совсем один? Ну да. Ну что ж, возможно, я смогу предложить тебе кое-что интересное, но пока это ещё только проект. Я расскажу тебе о нём вечером. А как там твоя лаборатория? Что нового? А хочешь на неё взглянуть? Идём. Лаборатория, оборудованная уже после того, как я побывал там 4 года тому назад, располагалась в просторной, чуть вытянутой в длину комнате со стеклянными стенами и занимала всю заднюю половину дома. Остановившись на пороге, я приsвиснул от восхищения, затем обвёл помещение взглядом, заметив мимоходом микроманипулятор и искусственное сердце, в прилегающей тёмной комнате высился огромный рентгеновский аппарат. По среди лаборатории на столе под лёгким чехлом скрывался ещё какой-то прибор. А там что такое? спросил я. Да так, ерунда. Всё никак не доведу до ума. Пока это ещё просто модель. Не знал, что ты сам собираешь для себя новые приборы. Хочешь, помогу? Как-никак, я всё-таки физик. Посмотрим. Не сейчас, позднее. Пока что я предпочитаю об этом не распространяться. Ну ладно, произнёс я с некоторой обидой. Но если эта штуковина взорвётся у тебя под носом, закончить фразу мне не позволил звонок во входную дверь. Ну чёрт, Мадлен вышла, придётся пойти открыть. Оставшись один, я подошёл к таинственному прибору, слегка приподнял чехол и обомлел. Передо мной была не черновая заготовка, которую я ожидал увидеть. А восхитительная конструкция из стеклянных и металлических трубок, прозрачных и матовых ламп, туго натянутых проводов, на многочисленных циферблатах странные двойные стрелки указывали на деления, назначение которых я не смог догадаться. Я был привычен к всевозможным научным приборам, мы и сами в нашей лаборатории ими пользуемся, и довольно-таки сложными, но ничего подобного я в жизни не видел. Слышав в коридоре быстрые шаги моего друга, я поспешно опустил край чехла и, напустив на себя безразличный вид, принялся рассеянно рассматривать зеленевший за окном сад. "Дневники его ребёнка", объяснил Клер. "Моего коллеги не оказалось на месте, придётся скотаться мне. Возьми пока себе какую-нибудь книжку у меня в кабинете и посиди почитай. А хочешь, я тебя отвезу. Моя машина прямо у дверей." А, давай. А то у мою ещё надо из гаража выводить. Ведя автомобиль, я продолжал размышлять обо всех замеченных мною странностях. Клер ожидал меня только к вечеру и явно смутился, когда я приехал раньше. С пару минут он продержал меня на пороге дома, хотя снаружи было свежо, ну, пусть уже и не морозно. Я заметил женский силуэт, мелькнувший в коридоре, и сразу же после этого Клер провёл меня в дом. Узнав, что моя мать умерла, и теперь я совершенно один на всём белом свете, он определённо обрадовался. Наконец этот странный прибор, ну, хоть и бетие, но я абсолютно не понимал его назначения. Но главное, где этот прибор находился? В лаборатории биолога. Неужели Кляр сам его изобрёл? Вполне возможно, но кто же тогда собрал? Вспомнил те схемы, которые он собирал и паял в институте ещё на подготовительных курсах, я не удержался от улыбки. Мы остановились перед какой-то фермой. Клер отсутствовал всего лишь с четверть часа. Пустики успел вовремя. За дальнейшим лечением проследит мой коллега. А ты теперь совсем не практикуешь? Совсем, нет времени. Только когда доктор Гатье в отъезде. или если я нужен ему для консильеума. При возвращении Клер заставил меня загнать машину в гараж и помог занести чемоданы в комнату, где я обычно останавливался. Она была расположена рядом с его собственной спальней, и когда мы проходили мимо его двери, мне показалось, что я услышал за ней лёгкий шум. Полдник, приготовленный его старой кормилицей Мадлен, оказался, как всегда, превосходным. Но Кляр был не слишком разговорчив. Его определённо что-то беспокоило. Казалось, он и хочет чем-то со мной поделиться, но никак не может на это решиться. Когда я объявил, что днём собираюсь ездить в Эзи навестить кое-каких друзей, он вздохнул с явным облегчением и сказал, что будет ждать меня к 7:00 вечера. В Эзи я заскочил к палеонтологу Бушару, который поведал мне странную историю. Полгода назад вся округа была взбудоражена чертями, появившимися в лесу под Руфиньяком. Прошёл даже слух, что эти черти утащили с собой доктора Клера. Но слух этот явно был кем-то выдуман, потому что через несколько дней после того, как черти исчезли в столбе зелёного пламени, доктор объявился живой и невредимый. Он Просто-напросто безвылазно просидел эти 2 дня в своей лаборатории, проводя очередной опыт. Что касается чертей, то самым любопытным во всей этой истории было то, что по крайней мере полтора десятка крестьян заявляли, будто видели их собственными глазами. Эти черти походили на людей, но обладали сверхъестественной способностью одним взглядом пригвождать человека к месту. Префект, а также епископ Перегорийский распределись каждый по своей линии провести расследование, но перед официальными следователями крестьяне держались уже не так уверенно. В конечном счёте дело заглохло. Однако же, добавил Бушар, я должен сказать вам, что в ту ночь, когда при славутые черти, как говорят, исчезли, я сам видел в небе над руфеньяком столб зелёного пламени. Но сама по себе эта история была ничем не примечательна. Подобных рассказов мы то и дело слышим десятки. Но я почему-то мысленно связал её со странностями Клера. Когда я вернулся, Клер выглядел уже гораздо более спокойным, словно после долгих колебаний принял наконец определённое решение. Стол в столовой оказался накрыт на троих. Ты что же ждёшь ещё кого-то, заметил я. Нет, но я намерен представить тебя моей жене. Твоей жене? Так ты женился? А, про себя подумал. Так вот, что это был за силуэт? Официально мы ещё не женаты, но за этим дело не станет. Вот только документы получим. Ульна, иностранка. На мгновение он замялся. Она скандинавка, финка. Так что предупреждаю, по-французски она говорит ещё очень плохо. А стало быть, ты говоришь по-фински? Вот так новость. Я выучил этот язык в прошлом году во время путешествия по Финляндии. Пробыл там 10 месяцев. Я думал, что писал тебе. Да нет, не писал. Но я всегда почему-то думал, что финский язык очень трудный. Хм, так оно и есть. Однако, знаешь ли, славянская кровь он громко позвал. Ульна Вошла худощавая и странная девушка. Высокая, с бледно-золотимыми волосами, глазами неопределённого цвета, о которых нельзя было сказать, были ли они серыми, голубыми или зелёными, и правильными чертами лица. Она была очень красива, но было в ней что-то необычное, хотя я и не мог понять, что именно. Возможно, золотистая кожа, так резко контрастирующая со светлыми волосами, или неправдоподобный маленький рот или чрезвычайно большие глаза или же всё это вместе взятое Она грациозно поклонилась и протянула мне руку, руку, которая показалась мне необычайно длинной, а затем очень низким, но пивучим голосом произнесла несколько слов. За столом я сидел напротив неё, чем дольше я за ней наблюдал, тем больше мне становилось не по себе. С ножом и вилкой она управлялась весьма ловко, но без безсознательного автоматизма, который вырабатывается многолетней привычкой. На протяжении всего ужина я в основном молчал. За всех нас говорил Клер. Старушка Медлен была редкостной поварихой даже для этого края, где хороших кухарок пруд пруди. Мой друг практически опустошил свой винный погреб, но я заметил, что Ульна ела очень мало и совсем не пила. В отличие от доктора, да и должен признать, от меня самого. К концу ужина мне всё же удалось совладать с со осколовшим буквально парализовавшим меня смущением. Ульна всё время молчала, но время от времени смотрела к Лерру прямо в глаза, и у меня даже возникло странное впечатление, что так Посредством взглядов они обмениваются его все не чувствами, а мыслями. После десерта Клеар тщательно сложил салфетку, оттолкнул стул и устроился в низком кресле перед камином. Знаком, предложив мне занять место напротив, он позвонил служанке, чтобы подали кофе. Ульна вышла, но вскоре вернулась, держа в руках сложенную в четверо газету, которую Клэр взял у нее и протянул мне. Бегло просмотрев заголовки, я увидел, что эта газета полугодовой давности и уже намеревался вернуть ее Клэру по требовав объяснений, как вдруг заметил внизу страницы заметку. обведённую красным карандашом. И вновь летающие тарелки. Канзас-Сити, 2 октября. Вчера, возвращаясь в сумерках с тренировочного полёта на истребителе B-104, лейтенант Джордж К. Симпсон младший заметил на высоте около 25.000 футов дисковидное пятно, которое стремительно перемещалось. Он начал преследовать неизвестный предмет и, сумев к нему приблизиться, увидел, что пятно представляло собой гигантский с тонкими краями диск диаметром примерно 30 метров при толщине в центре около пяти метров. Исходя из скорости собственного самолета лейтенант Симпсон определил, что диск летел со скоростью превышавшей 1100 километров в час. Преследование продолжалось уже минут 10, когда пилот вдруг понял, что таинственный предмет вот-вот пролетит над лагерем Н, над которым строжайше запрещено появляться любым неамериканским летательным аппаратом. Приказ на сей счёт был категоричным, и лейтенант Симсон вынужден был атаковать нарушителя. В тот момент он находился примерно в 2 км от диска и чуть выше его. Пикируя на предельной скорости, он выпустил несколько боевых ракет. Я увидел, рассказывает Симсон, как мои ракеты взорвались, ударившись о металлическую обшивку аппарата. В следующую же секунду мой самолёт разорвало на части. На сам я обнаружил, что лечу вниз, выдираяй в кабине. К счастью, сработал парашют. Эту сцену наблюдали с земли многочисленные свидетели. В настоящее время эксперты изучают обломки самолёта лейтенанта Симсона. Что же касается таинственного аппарата, то он исчез на огромной скорости вертикально взмыв в небо. Я вернул газету Клеру, заявив скептическим тоном: "Я полагал однако, что официальные доклады, с которыми американцы выступили после продолжительного расследования, подрезали этой утки крылья. Так нет же, оказывается, в неё всё ещё кто-то верит?" Мой друг ничего не ответил, медленно покачав головой. Он нагнулся, щипцами вытащил из камина уголёк и тщательно раскурил свою трубку. Потом, сделав несколько затяжек, знаком попросил служанку налить кофе. Ульна от кофе отказалась. Мы с Клером выпили свой в полной тишине. Клер колебался. Я хорошо его знал и потому чувствовал, что он всё ещё спрашивает, как ему поступить. Наконец он разлил по рюмкам коньяк, посмотрел мне в лицо и сказал: Как ты знаешь, я не совсем уж профан физики. Известно тебе и то, что я реалист, metal fact, как говорят англичане. Здесь человек лишённый фантазии. Так вот об этой летающей тарелке я могу рассказать тебе длинную историю. И не смотри на все эти бутылки, что стоят на столе. Возможно, их количество и впечатляет, но уверяю тебя, ко всему тому, что я собираюсь тебе рассказать, они не имеют ни малейшего отношения. И это вовсе не алкоголь так на меня повлиял. Я давно уже решил рассказать тебе всё при первой же нашей встрече. А история моя вот какая. Устраивайся в кресле поудобнее, потому что, как я уже сказал, она будет длинной. Я прервал его. Я ношу с собой в чемодане небольшой магнитофон. Могу я записать твою болтовню? Ну, если хочешь, записывай. Это будет даже полезно. Едва я установил магнитофон, Клер заговорил. В тот момент, когда он произносил ещё только первые слова, мой взгляд упал на руку Ульны, лежавшую на подлокотнике кресла. Я понял, почему эта рука казалось мне такой удлинённый на ней было всего 4 пальца